И ничего опять не получится. Горечь жизни отравила всю его душу до дна. Так что же бросить все и уйти в монастырь? Единому Богу присно внимаше и псаломские песни паяша. Все забыть, все похоронить, ничего не хотеть. Вот в чем счастье. В синях послышались знакомые шаги. Афанасий Лавренч сделал вид, что пишет свой наказ на дон. Дверь отворилась, и в комнату вошел его сын. Воин, худощавый молодой человек, очень похожий на отца. И как у отца, в глазах его больших темных и лучистых стояла всегда печаль, точно поцеловал его, как и отца еще в колыбели какой-то черный ангел. Семь лет тому назад, еще совсем юношей, он был послан к отцу за границу с важными грамотами. И Иноземная жизнь так пленила молодого ордына, что он остался там самовольно. Тишайший Алексей Михайлович до того разгневан был этой придерзостью, что назначал главокружительные награды тому, кто изведет там дерзкого, обещая даже до десяти тысяч рублей за это. А так как старика Ордыну он любил, то одновременно он повелел своим ближним боярам приучать того потихоньку к мысли о небытии на свете его сына. В 1665 году молодой ордын затосковал по родине, по близким, раскаялся в своих изменах, был прощен, а в следующем году сослан был под крепкий надзор за Волгу в Кириллов монастырь, откуда был освобожден в следующем году за заслуги его отца по заключению Андрусовского мира. Но жить ему было все же приказано в деревне, и опять дохнул молодой Ордын московским спертым воздухом, и опять ему стошнило от Москвы нестерпимо, опять потянуло в чужие края, но все ходы туда были ему уже отрезаны. — Ты что? — спросил отец сына, с любовью глядя на это печальное лицо. — Я думал, ты гулять куда ушел. — Нет, батюшка, — отвечал воин. — У себя я был в саду, — читал. Я пришел спросить, не надо ли в чем помочь тебе. — Нет, ничего пока не надо, — сказал отец. Мне приятнее было бы, если бы ты лучше немного поразвлекся. — Аще тебя цело, аще здраво хочешь иметь, — с тихой улыбкой продекламировал он. Перестань тяжко пищися и тяжко скорбети. Скорбно сердце, гнев частый, мысль всегда уныла, сиетрия снидают людям скоро тела. Сын отвечал мягкой улыбкой, но ничего не сказал. В синях опять послышались быстрые шаги, и в комнату вошел казачок. Боярин, там приехал гость Василий Шорин к тебе. Ордын незаметно поморщился. Ну, что ж... — Зови его сюда, — сказал он. Казачок исчез. — Я через твою опочивальню пройду, — сказал сын. Не хочется мне видеть этого живоглота. — Иди. Через несколько минут казачок впустил в комнату именитого гостя, московского Василия Шорина, грузного человека с сине-чугунным лицом, заплывшими умными глазками и сивой бородой. Он остановился у порога, усердно помолился на иконы и отвесил хозяину земной поклон. — Здрав буди, боярин, как тебя Господь милует! — Здравствуй, Василий Иванович, что это ты по какой жаре разгуливаешься? И сидеть-то не в моготу, садись-ка вот сюда в холодок. — Да что, боярин, приказные замучили, — поклонившийся сев сказал Шорин. «Как ты слышал, чай, на низу, на Волге, воры мое судно с хлебом казенным пограбили, слуг всех перебили, а ерышки с ними ушли, все как полагается. И вот сколько разов ходил я в Казанский дворец...» Сноска. Приказ, ведавший делами царств Казанского и Астраханского. «Узнать, где же судно-то мое теперь? Его ворам не нужно, и никто не ведает, куда оно делось». Может, можно что через твой посольский приказ узнать? Ты уж прости, боярин, что по пустым делам тревожу тебя, да что поделаешь? Дело торговое, своего добра жалко. А потом и вообще хотелось бы проведать, как там дела-то у нас идут. А то скоро время караван осенний наряжать, так надо знать, можно ли будет пустить его. Василий Шорин ворочил в царстве московском огромными по тем временам делами. Со своими малограмотными приказчиками, сидельцами, захребетниками, ерышками и всяким другим наемным людям...